Степанида в дом незваных гостей не позвала, так и беседовали они на крыльце. Тут же сидел огромный кот. Его черная шерсть плотно облегала тело, а хвост казался раза в два длиннее туловищ. Он тщательно обнюхал руку Мирославы, когда она захотела дотронуться до него, смерил ее с ног до головы изучающим взглядом, таких же зеленых, как у хозяйки, глаз, и только тогда разрешил погладить себя. — Смотри-ка, — хмокнула Степанида, — обычно черный ж никому до себя дотрагиваться не разрешает. — У меня дома тоже есть кот и тоже черный, только пушистый. Знахарка ничего не ответила, встала и ушла в дом. — Куда это она? — тихо спросил Марис. Волгина пожала плечами. Степанида вскоре вернулась. Она держала в руках небольшую картину в деревянной рамке. «Это Аня нарисовала», — тихо сказала она и любовно погладила рамку. На картине было запечатлено озеро. Оно было так искусно написано, что казалось, если дотронуться пальцами до холста, то они погрузятся в воду. «У меня нет слов», — переведя дыхание, произнесла Мирослава. Марис просто вздохнул. «То-то», — сказала Степанида, — «Аня подарила эту картину вам?» Женщина кивнула. Мирослава замерла, мысленно пытаясь так сформулировать свою просьбу, чтобы знахарка прониклась и не отказала. «Вы ведь пришли просить у меня адрес Ани?» — улыбнулась Степанида. «Да». «Только адреса у меня ее нет». «Как нет?» очень прост зачем мне ее адрес захочет сама приедет мирослава которая поднялась с крыльца когда рассматривала картину снова села черныш тихо мяукнул. хозяйка посмотрела на него и сказала я дам вам анин телефон мирослава подняла на нее глаза «Но я вас очень прошу быть аккуратней с девочкой». Она потеряла недавно обоих родителей, и ее душа только-только начинает успокаиваться. Поэтому мы не собираемся причинять ей боль. «Я знаю. Вот». Она протянула Мирославе бумажку, на которой были написаны цифры. «Спасибо». «Ему скажите спасибо», — хмыкнула хозяйка, указывая на кота. «Спасибо, Чернеш, на полном серьезе сказала Мирослава и нежно коснулась крутого лба животного. Кот ткнулся носом в ее руку, спрыгнул с крыльца и, не оглядываясь, побежал по тропинке. «Благодарность принята!» — улыбнулась Степанида. Мирослава достала свою визитку и протянула женщине. «Зачем?» «На всякий случай, или просто так». «Ладно, пусть будет просто так», — сказала знахарка и убрала глянцевый прямоугольник в карман юбки. Уже в машине Марис спросил. «Вы рассмотрели подпись на картине?» «Да, Анна Колесниченко». «Будем искать?» «Конечно». Но пока я хочу поговорить с Петром Якельчым Тепличным. Вы думаете, что юрист фирмы в курсе личных дел босса? – спросил Морис. Смотря, как вы юрист. Мне поехать с вами, если не возражаешь? Минавус пожал плечами. Но подождешь меня в машине. Он молча кивнул. Возле фирмы «От рассвета до заката» Мирослава выбралась из машины, и Морис пересел на ее место за рулем. Из вестибюля Волгина позвонила на номер телефона юриста фирмы, который получила от Шуры. Тепличный отозвался сразу, молча выслушал то, что она ему сказала. Потом проговорил. «Хорошо, я сейчас позвоню охране, и вас пропустят». Слова юриста не разошлись с делом, и уже через пять минут Мирослава поднималась в зеркальном лифте на шестой этаж. Петр Яковлевич ждал ее у открытой двери своего кабинета. Она сразу узнала его по описанию данному Наполеоновым. Тепличный с головы до ног окинул гостью внимательным взглядом и жестом пригласил войти. Сам вошел следом за ней, Плотно прикрыл дверь и, бросив на ходу «садитесь», сел за свой рабочий стол. «Итак», — сказал он, — «я правильно понял, вы частный детектив?» Он выделил интонации слова «частный». «Да, вы все правильно поняли. Я частный детектив и работаю по заданию своего клиента. Но дело это связано с убийством Маргариты Кукониной». «Вы уверены?» — сухо улыбнулся он. «Да». «Что ж, излагайте, зачем пришли?» «Мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Задавайте». «Вы давно в ферме?» «С самого ее основания». «Вы хорошо знали Маргариту Куконину?» «Думаю, что да», — ответил он почти сразу. «Были ли на ферме производственные проблемы?» Как и на любой другой, по крайней мере, ничего серьезного. А конфликты с конкурентами, опять же, обычный процесс конкуренции, ничего выходящего за рамки. В адрес Кукониной не было угроз. Нет, покачал он головой с коротко с волосами, заметно подернутыми сединой. Вы были в курсе ее личных дел? Мирослава уставилась в спрятные за стеклами очков глаза юрист. Он моргнул пару раз и ответил. «Относительно. Вы знали, что она собирается замуж за Виталия Артемьева?» «Об этом знали все», — спокойно ответил Тепличный. «И как относились к этому сотрудники?» «По-разному. Но кому какое дело, с кем спит босс?» — спросил он резко. Волгина пропустила его колкость мимо ушей и спросила, «А как вы лично относились к этому?» «Я?» — удивился он. «Да, вы». Тепличный коснулся пальцами своего острого подбородка, помолчал, потом решительно заявил. «Я относился к этому с одобрением». «Вот как!» — недоверчиво протянула Мирослава. «Да-да, с одобрением», — произнес он сердито. «Вы не ослышались?» «Можно спросить, почему?» «Потому что Виталий умный парень, и он проявляет искренний интерес к делу. А детка Маргариты, простите за грубость, на фирму наплевать. Они продадут ее сразу же, как только дотянутся до нее своими алчными ручонками. Короче, конец, близок». На лице юриста так явно проступили все его переживания, что Мирославе даже стало его жаль, и она сказала — Петр Яковлевич, может быть, не стоит так волноваться? Он в сердцах махнул рукой, скочил с места, открыл встроенный бар и налил себе рюмку коньяка. Залпом ее выпил, потом спросил Мирославу. — Вам налить? — Нет, спасибо, не надо. — Я в эту фирму всю душу вложил, столько отдал ей сил. И что теперь? Останусь у разбитого корыта на старости лет. Про старость вы явно преувеличиваете, Петр Яковлевич. И потом, возможно, новый хозяин возьмется за дело, засучив рукава, и вы станете для него таким же ценным сотрудником, как для Кукониной. «Не надо меня успокаивать!» «Да я и не успокаиваю вас, просто рассуждаю логически». «Да уж», — усмехнулся он. «Вам становится смешно при одной мысли о женской логике». — спросила она с улыбкой. «Нет, женская логика здесь ни при чем. Просто если бы вы были знакомы поближе с детьми Маргариты...» «Я немного с ними познакомилась», — осторожно произнесла она. «Вот именно, немного!» «Но мне и этого немного хватило». «Да». Глаза юриста недоверчиво блеснули за стеклами очков. Поэтому я и сказала о перспективах развития фирмы под руководством нового владельца. Вашими устами бы да пить. Во всяком случае, Пётр Яковлевич, вы, как человек, умудрённый жизнью, должны понимать, что не следует опускать руки раньше времени. Никто не знает, как именно будут развиваться события. Ну что ж, в ваших словах есть доля истины. Он посмотрел на нее оценивающе. И, возможно, немалая доля. «Петр Яковлевич, как вы думаете, смерть Кукониной выгодна ее детям?» «Вполне», — ответил он сразу. «Но они не убивали ее и не нанимали киллера». «Почему вы так уверены в этом?» «Потому что знаю их с подросткового возраста. Руки у них загребущие, душа пустая, но...» Кишка тонка, чтобы убить кого-то, тем более собственную мать. А вы сами, Петр Яковлевич, подозреваете кого-нибудь? Я газеты читаю и новости по местному ТВ смотрю, и думаю, я что это дело рук маньяка или мстителя какого-нибудь ненормального. Мстителя? — переспросила Мирослава, заинтересованно. Но кто может мстить столь одинаково, таким разным женщинам». «Вы детектив, вам и карты в руки», — ответил Тепличный. «Ну что ж, спасибо за помощь. Не думаю, что я чем-то помог вам». «Как знать». Мирослава спустилась вниз и, забравшись в машину, села на место пассажира. «Куда едем?» — спросил Морис. «Домой». Часть пути она молчала, и Миндаугас не пытался ее разговорить. И лишь когда они выехали на шоссе, Мирослава пересказала Марису свою беседу с Петром Яковлевичем Тепличным. Наполеонов тем временем вызвал к себе Алика Гурского и допрашивал его с пристрастием. «Вы знали актрису Марианну Завадскую?» «Да, я был ее фанатом». «Вот как! А как же Алла Палетова?» «Аулу я любил», а Марианна восхищался как актрисой. Понимаете, как актрисой, не более того. Наполеонов делал вид, что не понимает. «Вы что, заядлый театрал?» — напирал он на Алик. «Представьте себе!» — начал тот выходить из себя. «Как часто вы бывали в театре?» «На всех премьерах Завадской». Впрочем, — добавил он, — я ходил и на те спектакли, в которых Марианна не была задействована. «И какие тому доказательства?» «Билеты?» «Какие билеты?» — не понял следователь. «Билеты на спектакли и программки». «Вы что же все это храните?» — недоверчиво спросил Наполеонов. «Представьте себе», — с вызовом ответил Гурский. «А другим актерам вы дарили цветы?» поинтересовался следователь. — Бывало. — Подтвердить это, конечно, никто не может. — Скорее всего, — уныло ответил Алик, — вряд ли они запоминают лица поклонников. Наполеонов внимательно рассматривал сидящего перед ним свидетеля и думал о том, как долго еще Гурский будет оставаться именно свидетелем, и не пора ли присвоить ему статус подозреваемого, «Вспомнил!» Гурский так неожиданно подпрыгнул на стуле, что Наполеонов даже вздрогнул. «Что вспомнили?» «Очковая! Очковая!» завопил Алик. «Змея, что ли?» С подозрением покосился на него следователь. «Нет, актриса! Ольга Очковая! Она месяц назад играла Ольгу в служебном романе. Ну, помните, ту самую, у которой муж язвенник, и она цеплялась к Самохвалову, Письмами его забрасывала. Допустим, осторожно сказал следователь, что с этого? Как что с этого? Алик рубанул ребром ладони в воздухе. Я от нее тоже фанатею, и у нее ее сын полгода назад родился. От вас? Устало вздохнул следователь. Издевайтесь, обиделся Алик. От мужа, конечно. Тогда при чем тут вы? «Я подарил ей огромного плюшевого медведя», — отдал в руки вместе со своей визиткой. «Ну и что?» «Как что? Если она не запомнила меня, то уж тот факт, что ей подарили медведя, она точно помнит. Спросите у нее». «Спросим». Алик блаженно улыбался. Наполеонов не удержался невольно фыркнул, но тотчас нацепил на лицо маску серьезности и спросил. Может, вы еще что-нибудь кому-нибудь дарили? Дарил, вздохнул Алик, трубку Мегре. Кому, изумился следователь? Рафимову Ивану Палчу. Он год назад играл Мегре в спектакле по пьесе Семенона. Но трубка у него была какая-то не такая. И я взял и подарил ему трубку. Специально выбирал, чтобы она соответствовала образу. И Трофимов взял ее? «Конечно, взял. Я запрятал ее в букет с гладиолусами и приложил записку. Может, он не нашел ваш подарок? Почему это не нашел? Нашел и даже использовал как реквизит в спектакле». «Вы что же, из зала узнали свою трубку?» — недоверчиво спросил следователь. «Конечно, узнал!» — воскликнул Горский. «Я ж специально следил, и на спектакле я всегда с биноклем хожу». Выразительно посмотрел он на следователя. «Псих или притворяется?» — подумал Наполеонов. «Ох, не нравится мне этот Алик!» Тяжело вздохнув, он продолжил допрос. «Почему вы не признались, что во время убийства Палетовой находились рядом с рестораном?» «Я не рядом, я в отдалении». «Вы могли войти в него в любой момент». Я не заходил. Доказательств того, что Алекс заходил в ресторан во время убийства, у следователя не было. Впрочем, как и уверенности, что Гурский вообще там был. Поэтому, постучав карандашом по столешнице, Наполеонов продолжил допрос. «Почему вы солгали, сказав, что лежали в тот день больной дома?» «Я побоялся оказаться под подозрением», простодушно признался Гурский.